Голицын, добившись в коломакских статьях таких достижений, не лишил себя и щедрой награды. В ответ на просьбу Гетмана и старшины передать имущество Самойловича и в войсковой скарб, князь Василий решил отдать только половину, а вторую забрал в царскую казну. Учитывая, что речь шла о миллионах, мы еще будем подробно говорить о сокровищах Самойловича и их роли в судьбе Мазепы, можно не сомневаться, что значительная часть царской доли попала в руки фаворита. Здесь также можно вспомнить свидетельство Желябушского, что когда по случаю Вечного Мира было выдано из царской казны 200 тысяч рублей польским послам, эту сумму князь Василий Васильевич Голицын с теми польскими послами разделил пополам. Скорее всего, аналогичная судьба постигла и деньги Самойловича. Навиль так и писал, что при конфискации имущества Голицына было найдено 100 тысяч червонцев в сундуке, как полагали взятых из имущества Гетмана Ивана Самойловича. Во время Бендерской комиссии 1709 года старшина тоже писала, что Голицыну в Москву было передано много имущества Самойловича. В связи с этим приношение Мазепы в 10 тысяч рублей выглядит как очень скромный дар, столь распространенный и принятый на Руси. Многочисленные и более щедрые подношения – Мазепа будет потом делать и другим русским сановником, включая Меншикова и Шереметева. Это было обычным явлением того времени. Взятки на Руси никто никогда не считал чем-то особенным. Единственное, чего добились старшины это гарантий военной защиты. Факт этот решающий для понимания трагических событий финала гетманства Мазепы. А потому следует его особо подчеркнуть. В статьях говорилось, что в случае наступления неприятельских или заднепровских войск на Украину цари должны были посылать на помощь скорые посылки. Особо подчёркивалось и не так, как прежде всего бывало, что войско запорожское писало, прося себе о скорых посылках, а неприятели тем временем Украину до последней пагуби привели и изнищали. Эта просьба была полностью удовлетворена и обещана войско запорожское и малороссийский народ держать в милости своей государской и от неприятеля во всякой обороне. Именно на этих условиях Мазепа принёс свою знаменитую клятву перед святым Евангелием: быть у царских величеств в вечном подданстве верно и постоянно польскому королю и султану турецкому и хану крымскому не изменит. Странная формулировка. Отметим на будущее, что договор со шведским королём она не предусматривал. В результате усилий Галицина Мазепа оказался правителем без денег, окружённый внутренними шпионами и к тому же контролируемый русскими войсками. Его попытки получить позволение принимать присыльные листы от окрестных государей встретили категорический отказ. А ведь правительство Софии постоянно будет пользоваться сведениями гетманских шпионов в соседних странах, что по сути было нарушением статей и создавало прецедент для расправы, если бы такое желание возникало. Прямо на раде Галицин приказал Мазепе сообщать о всех делах, кроме неподлинных и мелких не скрывая своих намерений, полностью контролировать каждый шаг гетмана и всю ситуацию на Украине. Возникает вопрос: как оценить то, что Мазепа пошёл на эти условия? Объясняется ли всё стремлением к власти любой ценой? Верил ли он в то, что сможет сделать для своей страны больше, чем кто-либо другой? или не задумывался об этом и просто использовал выпавший на его долю шанс. Чистолюбие, карьеризм, беспринципность. Пусть эти камни бросают те, кто считает себя безгрешным. Мало кто отказался бы от булавы, окажись он на месте Мазепы. И пусть назовут хотя бы одного правителя Украины, который сделал для своей страны столько, сколько сделал за своё гетманство Мазепа. Вопреки всем и всему, и прежде всего, вопреки условиям Коломаксских статей